Глава 10. Суббота, 28 ноября 1975 года. День. Мэрленд, Грейтфоллс. Погоды стояли совсем не зимние. Небо ясное, ярко светит солнце, хоть и не греет особо. Плюс 12 с утра. Деревья, правда, голые, но незаметно, что зябнут. А среди рыжих разливов увядшей травы Кое-где таится зелень. Прямо Украина. Накатила сыростью с потамака, И Стивен Вакар поежился. Американцы, как немцы в сорок первом, К холодам не готовятся. На их шапочке без слез не глянешь, А нейлоновые куртки на рыбьем меху. Профанация зимней одежды. «Стив!» Вальцев догнал его, протягивая корзинку. «Держи!» Вакарчук принял поклажу и принюхался. «Сэндвичи?» «Костры тут разводить нельзя!» Джек Даунинг, ухватив самую большую корзину обеими руками, захлопнул дверцу джипа ногой. «Но пикник без огня — это можно!» Чарли, призрак медведя, скользнув черным взглядом по-русским, зашагал впереди А Райфан Фолви, здорово смахивавший на хиппи, замыкал строй. Оба оперативника и меж собой имели сходство. Прикид их не вызывал нареканий у Степана. Индеец накинул на плечи куртку из оленей шкуры с обязательной бахромой. А хиппующий Райф кутался в короткий ковбойский полушубок из овчины. Только призрак медведя заплетал длинные волосы. В косицу хвост, а Фолви отпускал лохмы на свободу. Пусть вьются, как им хочется. Вакар догнал Чака и зашагал рядом. «Слушай, давно хотел спросить», — он кивнул на куртку. «А зачем вообще эта выпушка? Для красоты?» Чарли мотнул головой. «Нет, с ней одежда быстрее сохнет». — А, понятно. А ты делаешь успехи. Mm -hmm. Что-то я еще хотел спросить. — А, вот ты говоришь «хау-хау». А как это переводится? — Я сказал, и говорить больше не о чем. — Здорово. — Слушай, а скажи чего-нибудь на своем языке. Ты же Дакота? Индеец усмехнулся уголком рта. — Уй, чаша «Оэки-чато! Таус-папа-макия!» — кнул он пальцем в Вакарчуку в грудь. «Перевести?» — Степан зачарованно кивнул. «Этот мужчина преподавал мне свой язык». «Здорово!» «Нет, правда?» — помолчав, Вакар осторожно добавил. «Мне кажется, или ты в самом деле считаешь нас глупыми пацанами?» Презвятся мальчиши-инфантилы на краю обрыва, хихикают. «Да? Нет?» — покачал головой призрак медведя. «Вы просто слились с толпой. Американцы все такие. Глупы, жизнерадостны. Только у них это суть, а у вас внешняя. Ваши хиханки да хаханьки — это вроде заземления, чтобы отводить напряг. хау хау Блеснул зубами Стивен. Рев порогов сделал все слышнее, И Вакар вышел на тропу, Длинный дощатый настил вдоль скалистого берега. Аккуратный деревянный парапет Брал мосток в скобки, А прямо за перилами бесновалась река. Вода скатывалась с зализанных скал, Скручивая пенные воронки, Билась на камнях, переплетая струи, а под обрывом плескалась, успокаивая поток или покрывалась рябью, словно мурашками. Деревья слева разошлись, вежливо уступая место обширному лугу, полого спускавшемуся к потамаку. Трава стелилась курчавым бурым ковром, а выше по склону ее раздвигала серая ноздреватая глыба, смахивая на окаменевший пень. Чем не стол... Молодецкий воскликнул Даунинг, торжественно накрывая скальный останец одноразовой скатерти Пакеты с бутербродами и два термоса с чаем и какао придавили ее в спархивавшую под ветерком. «Ох ты!» — поморщился куратор. «Забыл свою сидушку!» «Я быстро, джентльмены!» Он быстро поспешил к стоянке, а Фолви, накинув капюшон, взгромоздился на широкие перила нахохлился и лишь изредка подтягивал из крошечной плоской бутылочки для сугреу не расслабляйтесь тихо сказал призрак медведя стоярдах от нас в леске не оглядываться в леске засели двое с биноклями рациями и прочими причиндалами они нас не слышат но хорошо читают по губам. Поэтому все глупое и невинное, что подобает пикнику, говорите в их сторону. А если хотите сказать что-то иное, поворачивайтесь к реке. По-моему, Чак на том берегу тоже кто-то есть. Негромко измолвил Вальцев, выставляя на стол стопку картонных стаканчиков. «Два снайпера», — подтвердил индеец. «Они просто стерегут, охраняют нас» мне не опасны». «Скажите, Чак», — Максим потянулся, оборачиваясь к Потамаку, «мне чудится, или вы действительно расположены к нам, или к русским вообще?» Гоуст бир присел, подобрал оброненную сигарету и заговорил, вставая. «Я служил во Вьетнаме вместе с Пегом. Однажды он попал в плен. Его держали на базе в горах Аннама, и меня послали на выручку». Я ведь похож на туземца. На базе мне встретились русские лётчики. Они улыбались, угощали красным супом. Сейчас вспомню. Борщ! А вечером всем показывали кино. Под навесом, на белой простыне. Фильм назывался «Апачи», провождя лизану И все русские переживали за краснокожих, О бледнолицах считали врагами. Ночью я освободил Пиготти, но ту встречу с пилотами запомнил. Повернувшись лицом к лесу, Чак закурил и четко проговорил. Это с реки холодом тянет. Стаканчик, виски и согреетесь. <хе -хе -хе> Нет уж, непринужденно рассмеялся Вакарчук. Лучше я чайку. Ливанув из термоса в стаканчик, Он с показным удовольствием отпил. «Да, шоколад. Но тоже неплохо. И горячий еще». «Макс, плесни мне». «Окей». Все трое сделали разворот кругом, уставясь на речные перекаты. «Вы хорошо шифруетесь, но вы не предавали свой народ». Призрак медведя внимательно обшарил глазами окрестности. «А мой народ? Его загнали в злые земли». «Вымирать! Американцы! Наши враги! Хау!» На мостках показался Даунинг, бубнящий в плашку рации. Куратор шел не один. Рядом вышагивал молодой мужчина в длинной кожаной куртке. Что-то не то. Глухо обронил Вакарчук. Обычно открытое и улыбчивое лицо Айвена пугало замкнутостью, как сигнал тревоги. «Джек!» Будто невзначай, заученным движением шерифа с Дикого Запада распахнул куртку. Тускло блеснул кольт в кобуре. «Позвольте представить Фреда Вудроффа», — ровным голосом сказал он, приблизившись. «Фред возглавляет опергруппу ЦРУ нашего генконсульства в Ленинграде». За спиной Макарчука выразительно клацнули затворы винтовок. «Вы арестованы!» «Товарищи!» Хищно оскалился Вудров. Тот же день. Позже. Балтимор. Мэриленд-авеню. Мидтаун-Белвес. Здорово смахивал на Арлингтон. Разве что этажей побольше. А так все то же самое. Чистенько, опрятненько, скучненько. А в салоне Линкольна? Тесненько. Сбоку в Акорчука зажимал капитан Хартнелл, а напротив в рядок сидели Вудров, Фолви и Смок Парнелл. «Мы вытрясли из информатора все, вычислили каждую мелочь», — довольно щерился Фред. «Даже то, товарищ старший лейтенант Вальцев, что горбинку вашему носу придал хирург. Кстати, поздравляю с повышением в звании». «Благодарю!» В ледяном тоне Максима скорее угадывались, чем слышались нотки сдержанной злости и унизительной беспомощности. Степан опустил веки. Провал! Второй раз в жизни Вакарчук ощутил всю жуть этого существительного. Провал! И почва под ногами разверзается, и нутро выворачивается наизнанку от томительного падения. «Переживем мы это», — подумал он упрямо, — «если доживем». Линкольн тряхнула. Огромная машина еле вписалась в ворота внутреннего дворика. За стеклами проползала кирпичная кладка. «Райф, запрешь ворота!» — резко скомандовал Даунинг. «Смог?» — «Разверни колымагу». «Чарли, Пек!» «Обоих наверх!» «В лабораторию, сэр?» — осведомился призрак медведя с бесстрастностью английского слуги. — Да, пожалуй. — Фред, на пару слов. Сжав зубы, Степан миновал высокие узкие двери с претензией на готику и поднялся в лабораторию. Небольшую комнатку с парой стрельчатых окон. Бледные лучи, падая наискосок, оскальзывались на гладких панелях приборов и спотыкались а вараха проводов. «Сюда!» — мрачно буркнул Пеготти. Степан с содроганием плюхнулся на жесткое кресло, напоминавшее электростул. Чак ловко снял с него браслеты, но лишь для того, чтобы пристегнуть руки и ноги фиксирующими ремнями. «Спасибо, капитан!» — сухо поблагодарил Даунинг, возникая в дверях. Проверьте тут все и расставьте людей. Есть, сэр. Дверь закрылась с негромким щелчком. И Макс процедил. Допрос третьей степени. Допрашивать буду не я и не здесь, бесцветным голосом ответил куратор и скривился. Черт, такие планы из-за вас рухнули. Ну вот что мне теперь делать? Степан не выдержал. «Айвен!» — глумливо ухмыльнулся он. «А это уже не ваша забота и не ваш уровень. Тут свое веское слово должен сказать мистер Форд». Даунинг по покоровье глянул на него, печально моргая, и молча вышел. За дверью послышалась короткая возня, а мгновением позже порог переступил призрак медведя. «Уходим!» — обронил он. Быстро отстегнув ремни, Чак освободил обоих. «За мной!» Степан даже спрашивать не стал, куда. Обстоятельства менялись настолько стремительно, что сознание не поспевало за ними и откровенно тупило. «Быстрее!» «А эти?» «Забудь!» Вакарчук ссыпался с лестницы, замечая сникшего фолви, прикованного наручниками к перилам на лбу опера хиппи наливался багрецом здоровенный синяк индеец выскочил во двор первым и завел линкоин степан чуя железный привкус во рту нырнул в салон едва не стукнувшись лбами с максом гани мотор взревел покрышки шаркнули и лимузин с ходу растворил хлипкие ворота круша бампер с визгом развернув огромную машину, Чак направил ее по Мэриленд-авеню. «Куда мы?» — крикнул Вальцев, хватаясь за поручень. «В Нью-Йорк! Машину сменим по дороге!» «Держитесь!» Линкольн-континенталь пошел в разгон. Воскресенье... 29 ноября 1975 года, день, Нью-Йорк, 255-я Западная улица. Дроздов отпустил «желтый кэп», не доезжая до жилкомплекса Ривердейл. Обычно, если приходилось задерживаться на работе, то он не рисковал зря. Гулять вечерами по Бронксу опасно для здоровья. Но сегодня управились, на удивление, рано. Или в МИДе тоже считали дни до Нового года? Утром Юрий Иванович садился в большой комфортабельный автобус и выходил у совпредства или возле ООН. А вот обратно не всегда получалось. Работа резидента под прикрытием постоянного представителя плохо сочетается с четким графиком. Бывало, на всю ночь задержишься как тогда, с гадом Шевченко. Впрочем, то была ночь праздничная, ему поверили. Взяли голубчика-ркашу и посадили в рейсовый ил. Дроздов поёжился. Канадская меховая куртка вроде тёплая, но эта дурацкая кепка, как они только в таких ходят. Ушаночку бы родимую, но лучше не рисковать. Голливуд приучил местных... Отличать русских по зимним шапкам. А коммунистов тут не любят. Юрий Иванович неторопливо зашагал по неширокой тихой улочке. Застройка вокруг малоэтажная, и деревьев хватает. Не то что Манхэттен, неоновые джунгли. А вот и Ривердейл выглянул. Белоснежная призма высотки уходила к небу, паря над скромными типовыми коттеджиками, и крошечными газончиками. Лишь причудливо и вольно росшие клёны избежали стрижки да обрезки. Сбоку неожиданно притормозил скромный форт, и резидент невольно напрягся. С места водителя выглянул, пригибаясь смуглый мужчина за тридцать с медным, плосковатым лицом. Его длинные, и сине-черные волосы свисали двумя тугими косами. а пач какой какой-то!» «Хеллоу, мистер Дроздов!» — вежливо сказал апач. «Выслушайте меня, поджалюйсь-то!» «Когда на западе темнеет, на востоке встает солнце!» Юрий Иванович замер, облизал губы и достал пачку столичных. Закурив... Чтобы хоть как-то замотивировать паузу для незримой наружки, он напряженно просчитывал варианты. Апач выложил ему пароль по теме «Интеграл». «Порой солнце закрывают тучи», — выдавил отзыв президент. «Но восточный ветер разгонит их», — беспечно заключил индейец. «Меня зовут Чарли Призрак Медведя». Я связной Макси Мавальцева. Садитесь, покатаемся. Дроздов решительно полез на заднее сиденье, и машина тронулась. Операция «Интеграл» закончилась провалом, спокойно сообщил Чарли. Кто-то у вас в России продался ЦРУ, причем вербовали в Ленинграде. Президент напряженно выслушивал короткие рубленные фразы, Холодел, негодовал, злился, а мозг стряпал версии. — Где сейчас Вальцев и второй? — быстро спросил Юрий Иванович. — Вальцев и Вакар Чук в надёжном месте наметил улыбку индейц. — Пока здесь, в Нью-Йорке. Потом переправимся в Мексику, оттуда на Кубу. «Долгий путь, короче. Связываться с вами было опасно, но если не найти предателя, провал постигнет и операцию стромо «Я понял», — вздохнул Дроздов. «Не подбросьте меня к представительству СССР. Нужно срочно связаться с Москвой». Чак кивнул и прибавил скорости, а резидент подавил новый вздох. «Та еще будет ночка». Вторник. 2 декабря 1975 года. Утро. Первомайск. Улица Мичурина. Украинская зима обильна снегами, а вот колотун с метелями не грозит закутанному люду. Холод тут — понятие относительное. Только студеный свет не сходит с мутно-белого неба. Марина... Втянуло носом пощипывающий, словно газированный воздух. С ночи застоялся морозец, но он лишь бодрил, Как чашечка кофе после долгого сна. Тихо-тихо. Над богополем завиваются кверху дымки, Упрямо синеют купола Покровской церкви. И снега, снега, снега. маринка исаева пригасила улыбку оборачиваясь никакого чинопочитания верченко неуклюже топотала огромными варинками марин там тебя борис с семенович искал выпалила наташа запыхавшись в садике он найду ты чего раздетое бегаешь а ну кругом марш есть взвился тонкий голосок обойдя главное здание Рассита попала в зачарованный сад. Абрикосы, вишни, груши смиренно клонили ветви, отягощенные снегом, стоически дожидаясь теплых дней, чтобы отряхнуться и расцвести. Генерал-лейтенанта девушка обнаружила на краю балки, там, где сад перепадал в склон, заросший колючей акации, укутанной в сугробы. Начальник управления С., Одиноко стоял в наброшенном на плечи тулупе, а его бесстрастное лицо как раз и выдавало волнение. Искали товарищ генерал-лейтенант. Искал товарищ капитан. Иванов обернулся к девушке, блеснув очками. Как съездили? Без толку, в общем-то. Десятки офицеров подходят под образ смехи, но у всех у них алиби. Именно на даты михиных эскапад Ракетчики находились на дежурстве. Марина смолкла, чуя подступающую тревогу. «Что-то случилось, Борис Семенович?» «Случилось, Марина Теодоровна», — невесело усмехнулся генерал-лейтенант. Вальцев и Вакарчук раскрыты ЦИРУ. «Но я не слишком переживаю из-за провала миссии «Интеграл». Честно говоря, с самого начала не верил в ее успех». Уж слишком все было наспех, да кое-как. Хуже всего, Мариночка, что Максима вычислили с подачи предателя, и он один из нас. — Не может быть, — вырвалась у Роситы. — Может, — грустно покивал Иванов. Исаева неохотно призналась себе, что ее пылкое суждение не в ладах с рациональным началом. Разве мало измен пережито? Да тот же Ершов. А Мануэль, улыбчивый молатик, которого она лично пристрелила в колумбийской сельве, продался готамошним наркобаронам. «Вы правы», — вздохнула Рассита. «У всех нас есть порченки, в общем-то». Чуть что — и пошла гниль. Она тоже задумалась. «Но насчет Наташи я спокойна Настоящая комсомолка. Да и славен. За его уголовной внешностью прячется добрый человек, стеснительный и робкий с девушками. И еще он очень любит детей. Синицын? Ну-ну, подбодрил ее Иванов. Что же, Егор Елисеевич? Склонен к либерализму, в общем-то, размысленна Марина. Но это общее интеллигентское поветрие Она наморщила лоб. «Скажите, а когда одного из нас завербовали?» «Правильный вопрос», — одобрительно кивнул Борис Семенович. «По нашим прикидкам, это случилось в первой половине октября». «Ну, тогда ни Умар с Рустамом, ни царевичи в этом не замараны», — обрадовалась девушка. «Остается... остаются...» Она смолкла горестно выгибая линии губ. «Понимаете теперь?» — негромко сказал Иванов, кутаясь. «Только учтите, доказательств у нас нет. А давайте я сама с ним поговорю». «А давайте». Генерал-лейтенант с капитаном вернулись в дом, еле шагая, словно отдаляя неприятный момент истины. «Глеба Лукича Марина обнаружила в малой столовой». Еще недавно моложавый аналитик состарился махом, будто по велению злого колдуна. Дряблая кожа на лице серебрилась щетиной, а глаза потухли, отражая безысходность. Лукич неподвижно сидел за пустым столом и глядел в окно, расписанное инеем. Девушку он заметил не сразу, а когда повернулся к ней застывшим лицом, медленно повернулся, как варан с холода, то впалые губы сложились в жалкую, вздрагивающую улыбочку. «Зачем вы это сделали?» — спросила Исаева в полголоса. Лукич не дернулся, не изобразил возмущения или оскорбленное непонимание. Марине даже показалось что на ее визави сошла долгожданная облегченность. Не знаю, аналитик задумчиво потер скулу. Вернее, знаю, но вы не верьте, Марина, что старики устают жить. Они просто смиряются с утратой молодости. Но смерти боятся сильнее юных, ведь она рядом. Помолчав, Лукич продолжил, словно делясь мыслями. Мой вербовщик он и сам агент цру причем из инициативников наглый самоуверенный и самодовольный я там полтетрадки исписал все что узнал о нем даже его оперативный псевдоним нема дело так сказать завел он задумался горест накивая нема оглушил меня обещанием новой жизни выложил на стол пачку сотенных Потом еще и еще. Я оцепенел и только как арифмометр считал. Это квартира кооперативная или дача в Ялте. А это Волга, гарнитуры всякие. А вот на это можно ходить по ресторанам хоть каждый день, покупать старинные книги, путешествовать. В Самарканд, на Камчатку. Лукич поднял на девушку выцветшие глаза, И в его голосе зазвучало старческое дребезжание. — Я не прошу прощения ни у вас, Мариночка, ни у вас, — повел он подбородком в сторону Иванова. — Смысла в этом нет никакого. — Ладно, пойду принесу свою тетрадку. Опираясь на столешницу, Глеб Лукич медленно встал и вышел, сутулясь и шаркая. Марина напряглась, порываясь кинуться следом. Но генерал-лейтенант удержал ее. «Не нужно!» — обронил он, чутко прислушиваясь. Комната-аналитика располагалась за стенкой. Оттуда доносились приглушенные звуки шагов, смутные стуки и грюки, и вот застыла тишина. Рассита представила себе, как Лукич горбится сейчас, бездумно глядя в окно, сломленный собственной совестью. Сухой треск выстрела ударил неожиданно громко, пугая окончательностью. И ничего не изменилось в доме. В коридоре по-прежнему наигрывало радио. За окном прогревало мотор дублерка, сыто урчал холодильник в общем зале. Иванов тяжко поднялся и достал из буфета початую бутылку отборного. Плеснул янтарный коньячок в крошечные рюмашки С полустертой позолотой ободков И буркнул, не чокаясь. Четверг, 4 декабря 1975 года, Вечер, Первомайск, улица Дзержинского. Сыпал песчинки секунды тот самый благой час когда в доме царит уют, а на душе покой. Мама задерживалась на работе, а Настя с Ритой делали уроки в зале. Окупировав большой овальный стол, они тихонько переговаривались и шелестели страницами. «Идиллия!» Я слушал, как гудит вентилятор Коминтерна, пялился в монитор, где мерцала четырехугольная звезда, логотип моей операционки и мне совсем не хотелось работать. Так бы и сидел, нежесть, да намечая просветленную улыбку на манер Будды. Требовательный звонок в дверь разрушил все очарование, привнося нотку дисгармонии в тихую мелодию вечера. — Это мама! — вскочила Настя. — Я открою! — клацнул замок. В прихожей оживленно завозились, и вошла мама, поправляя волосы. Дочечка тащила ее сумку, как верный оруженосец. «Привет-привет!» — пропела студентка, комсомолка, спортсменка и просто красивая женщина, и немного смутилась, глянув на Сулиму. «Риточка!» — заговорила она неуверенно. «Звонила твоя мама, сказала, что успела снять деньги со сберкнижки и заедет за тобой». улыбка стекла с ритиного лица. «Не сегодня», — заспешила моя мама. «Ей там надо еще устроиться, в Николаеве». Девушка склонила голову и на клеенку звучно капнула слеза. «Риточка!» Родительница бросилась к нашей гости и с размаху обняла ее, притиснула, забормотала, гладя чужое чадо по голове. «Ну что ты, Риточка!» но ну, не плачь, пожалуйста!» «Не отдавайте меня ей, Лидия Васильевна!» Взмолилась Сулима. «Я вас очень прошу!» «Не хочу я к маме!» Она папу бросила в такой момент, самый тяжелый, а меня даже не заметила, хотя я была совсем рядом. «Господи, я даже не подозревала, что можно до такой степени не любить!» «Ритта!» — Риточка, Риточка, да что ты такое говоришь? Она же твоя мама. — Да понимаю я всё Она меня родила. Она моя мама. — Но почему? Почему она такая? — застонала Рита. — Но почему у меня все не так? Почему у вас все так хорошо, а у меня? Ее плечи затряслись. Настя обняла девушку со спины смотрю и у сестры глаза на мокром месте риточка мама расстроена покачала головой все пройдет и обида и страх я понимаю глуховатый голос Риты упал вы не волнуйтесь, лидия васильевна я сниму квартиру деньги же есть и буду ждать папу никуда я тебя не отпущу силой сказала мама и никому не отдам поняла красивое лицо сулимы исказилось краснее и морщсь она зарыдала на плечо у мамы оплакивая свои потери настя обняла ее со спины и тоже заревела а вот и мамины глаза набухли жгучей влагой я вздохнул не покидая берлоги олегра плавно спадала вода жива Великолепная солянка, плюс восхитительные пирожки с тыквой, мои любимые, и в доме окончательно распогодилось. Девчонки, считая и маму, уединились в комнате у Насти. Судили-доредили, хихикали даже. А вот стрелка моего внутреннего барометра упорно ползла к ненастью. Операцию, что я задумал... Надо провернуть буквально сейчас. Сегодня. Крайний срок — 12 число. Иначе просто не успеть. А как мне вырваться? Нет, в принципе, за субботу-воскресенье обернуться можно. Летайте самолетами аэрофлота. Одесса, Москва. Билет стоит 27 рублей. По своему паспорту. Чтобы КГБшники догадались, наконец, кто это такой шустрый. А лететь надо. Надо, Миша, надо. Нет, в принципе, можно глазки вытаращить и залегендироваться. Мол, тестить лечу, модемы заждались. Товарищ Суслов подтвердит, который сын. Может и правда к Полосаточу на поклон сходить. Еще и хорошистка не звонит. Неделю уже. Я упруго встал с дивана и заходил, топча ковер. От телевизора к окну и обратно. Оглянулся на прикрытую дверь Настиного гнездышка и решительно направился к телефону. Быстро набрал номер. Он горел в моей памяти как стоп-сигнал ночью. Трубка ответила долгими, неприветливыми гудками. После пятого моя рука дрогнула, и вдруг прорвался резкий ответ Инны. "Да? Кто это? Миша?" Мой неловкий лепет Стек по проводам. «Извини, я занята!» Девушка говорила нервно, зло. В ее голосе звучал надсадный нетерпеш, неслыханный мною ранее даже в тошные дни раздора. «Ты так долго не звонила!» — выдавила пережатая глотка. «Я же сказала мне некогда!» «Инна, отстань!» Трубка насмешливо загукала, а я стоял как оплеванный и держал ее в руке. Опустил медленно-медленно, Слыша, как клацнули рычажки, И поплелся в зал. В душе разверзалась знакомая пустота. Ни обиды, ни раздражения, ничего. Полный вакуум. Телефонный звонок вспорол мозг, И я бросился в прихожку. «Алло! Здравствуй, комсорг!» Голос Виштальского был довольным, будто он в лотерею выиграл автомобиль. «Здравствуйте, Николай Ефимович!» Я обмяк, попадая под каток безучастности «Собрание школьного комитета комсомола я проведу на днях. А учебный сектор поручу Алле Безродной. Она справится». «Что?» «А, нет-нет, Миша, я по другому вопросу, конечно. Ну, для начала поздравь меня. Я таки перебираюсь в кабинет первого секретаря». Поздравляю. Удивление пробило кокон, в который я почти завернулся. От зюбу куда? От зюбу снели и, в общем, им занимается КГБ. Ого. Затянул я, прокручивая варианты. Похоже, информация о националистах, пролезших в портхоз актив, пошла в прок. Но хоть какой-то позитивчик. Но я не по звоню, конечно. Энергично заискрил телефонный провод. «Моя очередь поздравлять. На бюро ЦК ВЛКСМ. Короче, гордись. Тебе присуждена премия ленинского комсомола. Стоишь? Не падаешь?» В трубке забулькал смех. «Как-то...» — промямлил я. «Неожиданно как-то. А за что хоть? Ой, не помню уже. Что-то за достойный вклад в развитие советской микроэлектроники и программирования. Так что крути дырочку под лауреатский значок. Да, пока не забыл, я уже поручил секретарше заказать тебе билет на самолет. Чтоб десятого был в ЦК. Понял? Так точно. Мои губы с усилием кривились в улыбке. Ну ладно, комсорг, спокойной ночи. Постояв перед зеркалом, соображая, я развернулся и пошагал к девочкам. Ох и шума будет. Зато лакуна внутри заполнится. Хоть на время. Пятница. 5 декабря 1975 года. День. Москва. Рублевское шоссе. Его кортеж никогда не нарушал правил, прокатываясь строго на шестидесяти в час. Леонида Ильича возили и втрое быстрее, а красного кардинала Ни — ни-ни. Закон есть закон. Суслов пожевал губами, взглядывая на московские окраины, плавно проплывавшие за окном ЗИЛа-114. Машина, как привязанная, следовала за ведущим утюгом, укороченный в версии 114-го. Еще один утюжок тащился сзади, прикрывая тыл. «Товарищ Романов!» — неспешно проговорил Михаил Андреевич. «А как выглядел этот ваш родитель?» «Наташа говорит, рыжий он и в очках». Григорий Васильевич заметно нервничал довольно высокий и молодой лицо симпатичное держится раскованно а вот сам хозяин ленинграда чувствовал себя неуютно правильно ли он поступил стоило ли ему выходить на главного идеолога сомнения читались на его лице как текст крупным шрифтом исуслов сказал успокаивающе тоном доброго доктора Вы совершенно правильно поступили, Григорий Васильевич. Никто толком не знает, как зовут этого хм, родителя. В КГБ он проходит под кодовым именем Ностромо. Его видели и горбоносом с длинными черными волосами, и с короткими светлыми, и даже в образе блондинки. А теперь вот Ностромо порыжил. Талант, ничего не скажешь. Его ищут уже год. Ищут очень осторожно, потому что Ностромо — настоящий советский человек. Сейчас я открою вам государственную тайну. Романов снова напрягся, и красного кардинала разобрал смех. «Не пугайтесь, Григорий Васильевич! Тайна не страшная, но болтать не рекомендую», — в его голосе прилило строгости. Но Стромо откуда-то знает будущее. Вот в чем заключается секрет особой государственной важности. Он не гадает, не предсказывает, а именно знает точно, четко, полно. С подачи на Стромо Андропов переловил всех, подчеркиваю, всех шпионов и предателей. ничего себе пробормотал романов впечатляясь «А вы заметили, как ладно мы пережили неурожайный год?» «Почти без потерь для бюджета. А все ему спасибо. Но Страмо предупредил нас еще зимой. Вот так-то!» Задумавшись, Суслов проговорил, словно размышляя вслух. «Знаете, я уже привыкаю к тому, что с человеком, отмеченным предиктором, можно в разведку ходить». Ведь на Страмо известно, кто в будущем скурвится, а кто проявит принципиальность и стойкость настоящего коммуниста. Так что поздравляю, вы еще один такой товарищ. Спасибо, растерянно выдавил Григорий Васильевич. Не стоит, кривовато усмехнулся Михаил Андреевич, подумав, что даже завидует своему визави. Ему-то не надо расти над собой, да преневоливать костную натуру. — Да, и хотите совет? Лучше ничего не рассказывайте чекистам. Вам же спокойнее будет. — Да я только за! — нервно усмехнулся Романов. Лимузин плавно сбросил скорость, выкатываясь на обочину перед поворотом с Кутузы на Рублевку. Ведущий ЗИЛ встал поперек трассы, Машина заключения повторила его маневр. «Случилось что?» Снова запереживал хозяин Ленинграда, выглядывая в окна. «Пересадка», — заерзал Суслов. «Тоже, кстати, с подачи на струму. Если, говорит вы с товарищем Брежневым, решитесь-таки навести порядок в стране, пойдете на жесткие меры. Бдите!» Дверца щелкнула, отворяясь, и в салон заглянул офицер выездной охраны. «Выходите, Михаил Андреевич. Григорий Васильевич, вас это тоже касается. Прошу». Суслов с Романовым живо пересели в машину заключения. Двое спортивного вида парней, досели равнодушно стоявших возле спуска в подземный переход, подбежали трусцой и юркнули в ведомый 114-й. «Воевать так по-военному, как товарищ Ленин говаривал», – закряхтел Михаил Андреевич устраиваясь на новом месте. «Я своей партийной реформой такую муть поднял, такое, извините за правду, дерьмо всплыло, что ребятки из девятки за мной строем ходят». «Да нормальная реформа», — пожал плечами Романов. «За что там покушаться?» «Это для вас нормально», — проворчал Суслов. «А по стране столько первых секретарей царьками себя возомнили?» Что страшно делается. Поехали. Кортеж тронулся, съезжая на Рублевское шоссе. Красный кардинал принюхался. В машине охраны витали запахи табака и почему-то ванили. Видать, какой-то Сластену угостился. — Михаил Андреевич! — охнул ленинградский гость, вжимаясь от страха в кресло. События закрутились, как кадры в ускоренной съемке. Защитного цвета МАЗ-205, серебряно поблескивавший выштамповками зубров на боковинах капота, разгонялся по встречке. надсадный рев изношенного дизеля одолевал даже толстые дверцы и стекла машины заключения. Охранник, сидевший перед Сусловым, Паропливо забубнил, чуть ли не целуя тангетку рации, но поздно. Старенький самосвал вильнул на всей скорости, врезаясь в борт ЗИЛ-114. Со взрывным грохотом, скрежеща раздираемым металлом, масс вонзился передом в салон лимузина. Тонны горячий, крутящиеся стали сцепились и вздыбились бешено вращая колесами в воздухе. Оба автомобиля в этот жуткий момент вели себя как живые, погибающие существа, как два монстра, схватившиеся в неистовом поединке. Рыча, визжа, копотя синим дымом, плюясь черным маслом, они рвали друг друга и даже завалившись в кювет, продолжали ворочаться и вздрагивать словно в вагонии гаани гани володька орал прикреплённый, провожая глазами место катастрофы место преступления водитель вжав голову в плечи гнал мотор зила ревел словно звал на бой иных чудищ притаившихся на дороге потрясенный суслов молчал сжавшись и лишь облизывал сохнущие губы. «Дима!» — каркнул он. «Вызывай скорую, пожарную, всех!» «Уже, Михаил Андреевич!» Резко обернулся Селиванов, покачал головой и выдохнул. «Если б не пересадка!» Красный кардинал заторможенно кивнул, растягивая рот в зловещей усмешке. «Зашевелились, суки!» Значит, верным путем идем, товарищи. Воскресенье, 7 декабря 1975 года, день, Первомайск, улица Дзержинского. Новость о присуждении мне премии разошлась, расползлась, как сметана из дырявого горшка. Рита помалкивала. Даже Настя прилагала титанические усилия, чтобы не проболтаться, а школа все равно жужжала, как гигантский улей. И только в свой единственный выходной я не маялся под гнетом всеобщего внимания. Редкие прохожие торопились себе мимо. Никто не глядел мне вслед, шепчась украдкой, а я никуда не спешил. Гулял. Заглянул в кафешку возле парка. Вдумчиво вывел креманку пломбира, да не просто так, а с сиропом, и спустился по лестнице на главную аллею. Снег тут лежал неубранным, и я двинул по натоптанной тропинке. Деревья стыли в торжественной тишине, бережно храня в развилках белые искристые шапки. Редкие птахи вспархивали с ветвей, И тогда по парку расходился прозрачный шорох осыпавшегося снега. За колоннадами стволов и ворохами ветвей Проглядывал серый бетонный мост. Но урчание машин я отсекал, как досадный фон. Впал в спячку летний кинотеатр «Космос», Таращась пустыми рамами под афиши. Тихонько покачивались под ветром лодочки качели Упрямо столбенела ротонда, я грустно усмехнулся. Осенние дожди смыли секретные значки, рисованные Марины. Но какая-то мелочь царапнула зрение. Кружок. Заветный нолик. Сигнал. Вам письмо. Не проверяясь, как обычно, я торопливо стащил перчатку и сунул руку в дупло. Есть. Радостно скались развернул половинку тетрадного листка. Послание было совсем коротким, но емким. Я вернулась, улыбаясь, я победно огляделся и зашагал домой. Однако везет мне сегодня. Дома никого. Я постоял над Коминтерном, глубокомысленно барабаня по панели системника. Загулял по залу, чтобы лучше думалось, свивая восьмерки вокруг стола из забытого стула с кучей выкроек и кипой журналов мод. Спасибо, ЦК Волк СМ. Они схода решили мою задачу. Теперь у меня есть твердое алиби. Я лечу в Москву за премии. Двух дней мне хватит за глаза. Страшно, конечно. Но я весь этот год только и делаю, что трясусь. «Улепетываю, как зайчик-побегайчик, шифруюсь, как лисичка-сестричка, прячусь, как мышка-нарушка». Это я раньше, в первые розовые дни, полагал, что мое житие в прошлом будет напоминать научно-фантастический роман, а вышел политический детектив. «Да при тут сумма беспокойств и вообще попаданчества?» — подумал я насмешливо. Как там Редрик Шухард в пикнике на обочине Майлса, выясняя, что ж у него за истинное глубинное желание? Вот и с тобой так. Можно подумать, тебя сильно волнует спасение СССР. Вон ты вчера читал Комсомолку, дело идет к упразднению Верховных советов в братских республиках. И что? Тебя озарил момент счастья? Ты задыхался от восторга? Нет, дочитал и стал жаркое перемешивать, чтоб не подгорело. Что, стесняешься признать правду? Да-да, по-настоящему тебя беспокоит разлад сынный. Заметь, даже сейчас ты увильнул от некрасивой сермяги разрыв, назвал разладом. Я мрачно скривился, словно закусил долька лимона. Ну да, да, я скучаю по этой дренной девчонке. Извожусь. Злюсь, ропщу на судьбу и тоскую. До того дошел в своих горячечных умствованиях, что причину всей этой любовной нескладухи усмотрел в слишком хороших, просто идеальных отношениях с сынной Я же не раз пугал себя, что наш с нею роман не по правде, что волшебная сказка со дня на день вывернется уродливой былью. Вот и на накаркал. Бесцельно шатаясь по квартире, я подсознательно сужал круги, пока не оказался рядом с полочкой для телефона. но так и будешь стоять!» — подзуживал себя. «Засунь свою гордость в, в одно место и звони!» Неловко тыкая пальцами в дырочки диска, я набрал номер квартиры неведомой Зоти и затаил дыхание. Сердце колотилось где-то у самого горла. «Алло?» — послышалось, лаская слух. «Лариса?» — поинтересовался я, трусливо радуясь, что трубку сняла не Инна. «Это Миша». «Мишенька!» — оживилась Лариса. «Привет! Хочешь поговорить с Инной?» — добавила она тихонько. «И хочу, и не знаю», — честно сказал я. Инка бывает уставится в окно и сидит целый час. — пробормотала Дворская. — Мишенька, ты не обижайся на нее. Инка девочка сложная. У нее всякие фантазии на первом месте. — Да я уже понял. — Позвать? — вздохнула Лариса. — Зовите, — обреченно сказал я. — Пожалуйста, на «ты» мягко поправили меня. «Зови — Зови! В ухо толкнулся стук трубки, опущенной на тумбочку, и отдаленный зов... «Инка! Тебя!» Расслышав знакомую поступь, я облизал пересохшие губы. «Алло!» Меня пробрало всего. Мурашки сыпанули по всем западинкам и даже чудилось по извилинкам. Голос Инны звучал, как всегда, ясно, открыто и нежно. «Привет!» — выдавил я. «После небольшой заминки...» Слуха коснулась прохладная и деланная безразличная. «Здравствуй!» — заснеженная нежность. «Я не помешал?» — шаркнул я ножкой, теряясь и не зная, о чем говорить. «Нет, на сегодня съемки закончились». Сквозь холодный тон проклюнулись ледяные иглы нетерпения. «Извини, что была не сдержанна. Устала просто. Нервы то-се». — Я понимаю, — вздохнулась мне. — Ну, пока. Я потом сама тебе позвоню. — Ладно, пока. Ведомое раздражением я бросил трубку и словно разрядил негатив, переключил себя в нейтраль. И сразу изнутри, из глубин моего естества проросло ясное понимание. Инна не позвонит. За окном серели сумерки. Комната наполнялась тенью в цвет моего настроения. Только дали и туман, лишь туман и дали, забормотал я нетленку из раннего Гарина. И за далями туман, и за ним лишь дали. И ожесточился. мне нюнить, переживешь и это. Резко сняв трубку, накрутил зеленоградский номер. — щелкнуло после второго гудка. «Алло!» — донес провод отцовское нетерпение. «Пап, привет!» — мой голос немного подрагивал. «Вы там модемный пул подняли?» «Кажется, позавчера заработал». Неуверенность в трубке намазывается на смущение. «Там были какие-то сложности.» Револий Михайлович своих присылал... С шестнадцатью модемами не вышло, с двенадцатью только. А что? Кажется, папа наконец приходит в норму, спускаясь с высотки кибернетики. В его голосе прорезывается заинтересованность. Я закончил. Ушло по проводу спокойное сообщение. Написал, в общем, почтовый сервер. Нужно тестить. Пока, к сожалению, на Коминтернах. Но если заработает на них то до Нового года перенесу на БСМ-6». Ухо заложило от радостного рева на том конце телефонной линии. Похоже, папа в последний момент дал громкую связь, или старос оказался рядом. Рев двух радостных носорогов, готовых бежать впереди паровоза за обещанной программой. «Все, все!» — попробовал я улыбнуться. «Приеду в Москву!» «Будем тестировать!» «Вау!» — ворвался голос Филиппа Георгиевича. «Скоро ты, Мишка?» «Десятого буду!» «Вау! Ждем!» Трубка зачастила короткими гудками, словно подбадривая. «Все будет хорошо! Прорвемся!»